Глава третья. В комнату вбежал, а не вошёл Роберт, встревоженный и немного вздохмаченный. Шелли, что этой тущей курицы понадобилось? Мне не очень хотелось посвящать Роберта в наши с кузиной договорённости, и поэтому я решила умолчать о самом главном, что в ближайшем будущем нам придётся уехать из родного дома и оставить его на растерзание родивым родственникам. Тяжело и горестно было от этих мыслей. Но так как я желала только лучшего для будущего Роберта, была уверена, что делаю всё правильно. Она хотела узнать, как стать ещё красивее, при помощи магии. Кузина догадывается, что во мне есть сила. На лице мальчика появилось недоумение. Куда уж ещё красивее? искренне проговорил он и сел на своё место, расстилая салфетку на коленях. А то, что она догадывается, Не делает ей чести. Училась бы лучше. Роберт всегда был прозорливым ребёнком. По крайней мере, воспоминания, доставшиеся от Шелли, указывали именно на это. А ещё я давно догадывалась, что моему брату нравилась кузина. Это так явно бросалось в глаза, что только слепой мог не заметить юношеского интереса в адрес девушки. Мой милый Роберт вспыхивал как бенгальский огонёк при виде Анжел и так же быстро затухал. Когда к его чувствам добавлялся разум. Даже брат понимал, что с таким характером никакая внешность не перекроет недостатки кузины. Но любовь зла. Роберт, Люси передала твой любимый пирог. Ешь пока всё не остыло. А как же ты? Я не голодна. Я, конечно, лукавила, но только в самую малость. С утра мне удалось перехватить немного овсянки и пару блинчиков. Но Роберт активно растёт, его вещи быстро приходят в негодность. Я постоянно их перешиваю ему. Поэтому вся основная еда идёт на пользу растущему организму. Я села на тахту рядом с окном и взялась за вышивку. Так красиво, как получалось у мамы, не выходит. Но это иногда меня отвлекало от дурных мыслей и лишней тревоги. Да и не хотелось брату заглядывать в рот. А в доме всё-таки что-то происходило. Сначала я услышала недовольный возглас дядюшки, затем торопливый говор тётки и ангел. Портальный проход Даниэлзом пришлось активировать. Именно сегодня и по моему требованию. Как я в этом всём себя ощущала, и сама не понимала, но уверенность в том, что я запросила с самым минимумом, только росла. Когда Роберт поел, я оставила вышивку, быстро собрала посуду и отнесла её на кухню. В такую непогоду оставалось лишь только одно учиться и заниматься рукоделием. После обеда я разрешила брату отдохнуть, а сама в это время решила почитать учебник. В книге было описано много практических занятий, и я настолько дорожила этим изданием, что обеспечила учебнику самую лучшую обложку. Всегда его хранила только в одном месте слева на полке под плюшевым зайцем. Забывчивостью я не страдала но предпочитала, чтобы у всех вещей было своё конкретное место хранения. Это очень дисциплинировало не только меня, но и Роберта. Не прошло и получаса от обеденного времени, как дверь в нашу комнату вновь бесцеремонно распахнулась, и на пороге уже объявился дядьушка. Шелли бросил Рубен Дэниелс, искоса поглядывая на спящего Роберта. Пройди в мой кабинет. Хорошо, дядя. Я поставила учебник на место и тихо прикрыв дверь, покинула комнату. Несмотря на шум, который удалось устроить дяде, брат никак не среагировал, а крепко спал, чему я была очень рада. Мне не пришлось объяснять по какой такой причине сегодня организовывалось паломничество родственников в нашу каморку. Кабинет старшего Данильза принадлежал когда-то моему отцу. Многие вещи ушли с торгов, Но что-то всё-таки из особо понравившегося дядушка присвоил себе окончательно. Рубен Дэниелс был недоволен. Его ноздри широко раздувались, а руки отбивали барабанную дробь по довольно большому животу, выпирающему из жилета в просвете домашнего фрака. Я не знаю, как у вас зашёл разговор с Анжел, но то, что мне пришлось активировать в срочном порядке портальный свиток «Возмутительно, Шилли!» «Согласна, возмутительно обманывать лорда Эванса и его сына!» Кивнула и посмотрела прямым взглядом на родственника. Дядюшка закашлялся, а затем молча раскрыл кожаную папку, в которой лежал тот самый документ, заверенный у законника. «Вот, ознакомься!» Сухо проговорил Рубен Даниэльс и пододвинул бумаги ближе. Я не стала больше играть с ним в гляделки, а сосредоточившись, начала вдумчиво вчитываться в бумаги. Ну что же, сомнений быть не могло. Содержание полностью отвечало моим требованиям. С вашего позволения, я забираю их. Может, документы всё-таки будут храниться в моём сейфе, и как только ты исполнишь свою часть договорённости, Документы перейдут к тебе. Меня не устраивал такой исход дела, поэтому, положив обе руки на бумаги, я дала свой окончательный ответ. Нет. Это соглашение переходит на хранение и в моё пользование. Вы, как никто знаете, что честь и достоинство не пустой звук для треверов. Конечно, от Даниэльзах, я не могла сказать того же самого. Поэтому оставалось лишь отстаивать своё здесь и сейчас. Ну что же, раз так, то прошу тогда и тебя подписать эти бумаги. В воздухе засверкало магическое перо. Я быстро проставила свою подпись на четырёх листах и закрыла папку. Шелли, только не подводи, внезапно проговорил дядюшка, на лбу которого проступило испарина. Я так понимаю, я сейчас должна пройти в комнату Анжел. Всё так. Кивнул Рубен и с лёгкой задумчивостью опустился в кресло. Из его поведения выходило, что сам он не решался участвовать в том спектакле, который организовала Анжел. А это значит, что дядюшка Даниил полностью отдал на откуп ситуацию жене и дочери. В этом я и испытала разочарование. Всё же остаться в стороне от того, что должно было случиться? Хотя кто я такая, чтобы его судить? Я и сама бы не хотела участвовать в подобном, но раз уж согласилась, обратно ничего не отмотать. Когда я покинула кабинет, то при помощи магии скрыла документы в самом надежном и укромном месте. Там, где бы никто из ныне присутствующих в доме не нашел. Анжел давно поджидала в своей комнате. Кузина быстро влила в меня эликсир, и я стала похожа на нее, как две капли воды. Поправив причёску и набрав побольше воздуха в грудь, я направилась в гостиную, где тётушка Трэсси вовсю развлекала не смешными шутками гостей. А вот и моя дочь, Анжел, проговорила она с той самой интонацией, с которой показывают драгоценности в сокровищнице. В гостиной давно был зажжён камин, и я с сожалением посмотрела на количество дров, сгораемых в жарких языках пламени. Наши гости Те самые Эвензы пили чай и ели наши пироги. Третьего в их компании я не разглядела, так как мужчина, бесцеремонно вытянув ноги, откинувшись на спинку мягкого дивана и скрестив руки на груди, спал. Я была ошеломлена, насколько незнакомец пренебрегал правилами приличия в чужом доме. Развалившись спать, любого другого уже давно бы призвали к ответу, а этого почему-то не трогали. И Эвенз довольно свободно себя вели и чувствовали на фоне такого неродливого сопровождающего. Но тётушку, похоже, это мало заботило. Мало ли, кто он такой, чего дрыхнет на её диване? Главное надо было показать дочку Эвензам. Оскар на первый взгляд производил довольно приятное впечатление. Красив, статен, чисто выбрит. На фоне притихшего косматого незнакомца он казался практически принцем. Я мило улыбалась, жиманичила. Роль кузины давалась довольно легко. Многие поводки Анжел я знала наизусть, поэтому мои старания не были напрасны, а наоборот, с каждым словом и движением прибавляли очков в лице благородного лорда Говарда Эванса, отца Оскара. "И что же, дорогая леди Дэниэлс, когда в новом открылась магия?" интересовался старший Эванс. "Полгода назад, в осень" Я почувствовала, как тону в собственной кровати, но при этом вода, попадая в нос и рот, не лишала меня дыхания. «Впервые о таком слышу. Вы единственная на моей памяти, кого стихия настолько сильно накрыла в своем неожиданном проявлении». Мужчина восторгался моим даром, и при каждом слове похвалы в мой адрес немного подпихивал локтем своего сына, Оскара. «Оскар». Я чувствовала себя товаром на рынке, который должны продемонстрировать от и до одному из лучших покупателей. Ну, а если продемонстрировать? Отмер Оскар, когда получил в район Рёбер очередной тычок. Что бы вы хотели увидеть? Удивите меня, Анжел. Ехидно оскалился Оскар. Тётушку Трэсси я внабросила в жар. Она активно стала обмахивать себя веером и вытирать лицо носовым платком. "Анжел, милая", проговорила леди Дэньелс сквозь зубы. "Не следует задерживать благородного лорда". Я кивнула. Но всё-таки решила продемонстрировать свой дар в весьма непривычном формате. Дядушка Трэсси упоминал в разговоре с гостями, что иногда мой дар никак не проявляется, как будто засыпает. И бывает спит он так по несколько месяцев. Поэтому я решила поболоваться и позлить самую малость, Даниэлзов. Я вышла на центр гостиной, прикрыла глаза. С кончиков моих пальцев сорвались небольшие капли, которые быстро устремились к небольшому зазору в деревянных рамах. И это всё Чем вы могли бы нас удивить? Я спокойно вернулась на своё место и стала ждать обратного эффекта. Оконные рамы заходили ходуном. Резкий удар по стёклам, и непогода вырвалась в гостиную с морозным вихрем, оставляя на том месте, где я только что стояла снеговичка. Небольшой пасс рукой, и моя снежная постройка шалость совсем не таяла, даже несмотря на то, что в гостиной было довольно тепло. И если на лицах Эвансов читалось откровенное недоумение, а тетушка так и вовсе позеленела от злобы, то среагировала я не на это, а на неожиданные аплодисменты и смех. Косматый уволень зашевелился и очнулся в тот момент, когда вьюга облетела гостиную и вернулась в освояси. Мужчина походил на зверушку лесную, длинная черная борода с усами, волосы цвета угля до плеч и странный прищур глаз — настороживала и пугала очень. А вы с характером, леди, обезличенно проговорил незнакомец. Я думаю, о скоро не по зубам такая жена. Он продолжил смеяться долго, немного закашливаясь. Я не решилась его как-то останавливать, а просто ждала, когда он прекратит высмеивать меня и мою задумку. Анжел, с нажимом проговорила тётушка. Лорд Эвенс, Явно не о такой демонстрации просил. «Мама, не думаю, что лорд хотел быть облит водой, но если вам не хватает зрелищ...» И я вспомнила, как в учебнике описывали водную иллюзию. Наложив свой дар на воспоминания своего мира, я воспроизвела часть океана, а к иллюзии добавила и изображение рыб разных видов. Водоросли, песок, ракушки — все это ожило в нашей гостиной». Оскар, рассматривая обитателей иллюзорного подводного мира, шокированно приоткрыл рот. А косматые незнакомец, наоборот, с неподдельным интересом рассматривал моего снеговика. Когда наши взгляды встретились, я поёжилась. А у меня почему-то создалось ощущение, что этот человек не только видел мой новый облик, но и тот, что принадлежал Шелли Тревер, и от этого становилось совсем не по себе. Оскар, я считаю, ты не заслуживаешь леди Дэниелс. На фамилии косматы гость сделал особый упор, блеснув своим проникновенным взглядом. Я сглотнула, так как ситуация обретала совсем неожиданный поворот. По задумке всего семейства я должна была поразить Эвенсов, а никак не подозрительного и неопрятного гостя, которого никто не ждал. Вуд, вот. если ты заметил, леди Дэниэлс расположена больше ко мне. Ты вдруг всё проспал. Да и тебе ли иметь виды на юную девушку с твоим-то багажом и опытом? Косматый недовольно хмыкнул и вновь откинулся на диван тётки. Ну что же? Это даже забавно. Анжела, вы не будете против, если я заберу вашу снежную скульптуру в качестве подарка? Я медленно кивнула, не смея вклиниваться в разговор двух мужчин. Сидела, держала спину и просто ждала, когда можно будет вступить в разговор, если же меня, конечно, пригласят к общению. Дочка, Ну, что же ты сидишь? Может, сыграешь нам на рояле? Тётушка умела мстить. Превосходно понимала, что я давно не практиковалась, и мои руки вряд ли с привычной лёгкостью могли бы пробежаться по белым клавишам. И даже в минуты личной выгоды она себя не изменяла, устраивала сложности виртуозно и с огоньком. По правде, это не самая моя сильная сторона. Боюсь расстроить лорда Эвенса. И хотел бы поберечь ваши уши. "От чего же?" оживился, как смотрит гость. "Я думаю, мои друзья вполне снисут ваши грехи, леди Дэниелс". Тут на тётушку снизошло озарение, что она сглупила и в данной ситуации не стоило лезть со своей злопамятностью. "Я предупредила", улыбнулась и подошла к маминому роялю. Папа любил, когда она музицировала. Мы так же, как и сейчас, собирались в гостиной и могли часами слушать, как она играла. Из любимого звучание вальса к юной Ньюэн Нельсе будоражило мою душу. Мама играла его так, как никто другой. Ее пальчики плавно порхали от клавиши к клавиши. В ее теле не было ни намека на напряжение, ни удобства. Я девочкой завороженно наблюдала, и мне казалось, в эти минуты никого, кроме нас, не существовало в целом мире. Я же научилась играть по-своему, иногда с душой, иногда через силу. В этом не было лёгкости, а лишь любовь к прошлому и память о маме. Роберт всякий раз плакал, когда я играла именно этот вальс. Моё сердце невыносимо сжималось, когда я замечала печальный блеск в глазах брата. Поэтому после нашествия родственничков, когда мне запретили играть, я не стала препятствовать. Я не стала тревожить незажившие в сердце раны. Воспоминания Шилле мне очень откликались, и поэтому, немного размяв пальцы, я села и стала играть тоже вальс. Но не тот, а другого композитора из южных земель великолепный касадений. Незаметно для себя я настолько погрузилась в музыку, что совершенно перестала контролировать силу. Сяни вспышки вылетали из подушечек пальцев с каждым прикосновением к клавишам. В какой-то момент я захотела прерваться, Но лорд Эванс не позволил. Анжел, продолжайте. Вот вы вот только посмотрите, насколько редок не раскрывшийся дар. Такой я видела лишь однажды. Оскар, обрати особое внимание на леди Дэниелс, переходя на шёпот, обранил мужчина. А дальше я уже ничего более не слышала. Я продолжила свою не совсем успешную игру, на мой дар также требовалось продолжение. Звуки музыки наполняли не только мою душу, но и магический резерв. Стихия перекатывалась внутри меня волнообразно, и в моменты главного торжества и наслаждения магия слетала с рук, как вода, ударяющаяся о скалы, разлетающаяся на сотни тысяч мелких брызг. Говард. Возможно, вам наконец попался бриллиант. Не охотно подтвердил слова лорда Космоты гость. Его взгляд я ощущала без слов. Прожигающий, сверлящий, волнующий. Я играла и невольно стала обращаться мыслями к незнакомцу. Этот мужчина не был похож на семейство Эвансов, и я чувствовала угрозу, исходящую от этого человека. Аплодисментами завершилась моя демонстрация талантов юной Анжел. Каким образом Данилзе будут после разматывать тот клубок абсурда, Что я накрутила с таким усердием, честно говоря, меня мало интересовало. Их никто не принуждал к вранью. На этот шаг они пошли со всей осознанностью. Так что главным для меня было сейчас добраться до бала и успешно реализовать себя в качестве невесты.